Прошло два дня, и отдохнувшая, уже окрепшая Фике, сидела на широком подоконнике монастырского окна и смотрела сквозь скачающиеся плети зеленой березы на залитый солнцем монастырь. Фике была в легком барежевом платье, с ниткой жемчуга на тоненькой шейке. Герцогиня Иоганна Елизавета сидела в кресле и спокойно читала только что полученное из Штеттина письмо. Приотворилась дверь. Сперва заглянула камер камерфрау княгиня Гагарина, затем дверь распахнулась во всю ширину, и, как всегда шумно, вошел великий князь. Он был в зеленом мундире с красными отворотами, при голубой ленте и звездах, в белых лосинах и ботфортах. Поцеловал руку у герцогини, и, сияя, как само июньское утро, Он подошел к Фике, уселся рядом на подоконник. «Доброе утро», — сказал он. «Вы хорошо спали, Фике? Я спал превосходно, как медведь в лесу». «Медведь?» «Ну да. А вы не знаете, что русские медведи спят всю зиму, не просыпаясь? Да и сами русские похожи на медведей, вам не кажется?» — Вам не следовало бы так говорить, Ваше Высочество, — сказала Фике, оглядываясь на другую дверь, из-за которой доносился громкий голос государыни. — Вот еще. Ну что ж, я буду медвежьим царем только и всего. Но как же вы в этом платье похожи на ангела? Хочется вас поцеловать, как русские целуют иконы. — Ваше Высочество, вы опять... «Почему же нет? Разве мы не жених и невеста? Разве вам не хочется быть и разговаривать со мной?» Фике опустила глаза. Она была смущена. Оглянувшись на ушедшую в чтение герцогиню, великий князь тихо сказал, «Знаете что, Фике? Я вас научу одной русской фразе. Повторяйте ее за мной». И он стал говорить раздельно, с немецким акцентом «дай бог, чтоб скорее било то, чего мы так оба шелаем». «Вы понимаете, что это значит, Фикин? Мы оба хотим, чтобы нас поскорее обвенчали. Это будет так интересно!»